И снова Сребреница. Гойко стоял в охранении села рядом с Мирославом и решил побеседовать с ним, пока они дожидались приезда комиссии из центра. Я даже помню этого насыра Орича, сказал он. Он тоже в спецслужбе числился, только я в морской, а он сухопутный. В реке у нас казармы рядом были. И чего этот насэр? поинтересовался Мирослав. Ну, здоровенный такой, накачанный. «Морда красивая, почти какое-то. У, у моего тезки из кино». Про него говорили, что ходок постоянно к бабам бегал, самоволку. «А потом его не видел?» «Нет, потом не видел. Читал только, что его в телохранителя Милошевича взяли». «Надо бы разобраться с этим Нассером. А что за имя такое дурацкое?» «В Египте президент был Нассер, других Нассеров не знаю». «Наверное, мусульманин но Вот и назвали так» предположил Мирослав. А разобраться, конечно, надо, только как это сделаешь что Он наверняка в Серебрянице сидит, и охрана у него не меньше взвода. Да, проблема, согласился Гойко. Дай-ка лучше закурить, брат. И они оба задымили сигаретами местной марки Ядран с табаком Вирджиния Ориентал. В СССР они, кстати, тоже продавались. Не сказать, чтобы массово, но продавались иногда. Стоили 60-70 копеек за пачку. Но курить им пришлось недолго, потому что в лесу заревели моторы, и к околице села подкатили три зеленых джипа с кучей народа внутри. Старшим оказался целый генерал по фамилии Младенович. Он тут же начал распоряжаться, грозно махая руками. А из последней машины вылез удивительно знакомый нашим двум героям, товарищ. «Это Шигнат», — удивленно сказал Гойко. «Он ко мне в яхт-клуб заезжал, и я его знаю». Не меньше удивился Мирослав, он у меня ночевал позавчера, а потом его военные забрали. Игнат Дорохов, а это именно он был, тоже увидел знакомые лица и подошел к ним. — Здраво, приятели, — пожалованным обоим руки, — Ева Сепанова, с речемо. А вот и свиделись снова. — Ты как, нашел свою подругу-то? — спросил Гойко. — Да, все в порядке, нашел и отправил назад в Москву. — А у вас тут что? И он счел нужно пояснить свое появление. Меня зачем-то в чрезвычайную комиссию включили, как иностранного наблюдателя. — Понятно, — кивнул Мирослав. — А что у нас тут сам сейчас увидишь, когда зайдешь на площадь? Игнат быстрым шагом удалился в указанном направлении, а назад вернулся минут через пятнадцать. Звери какие-то! Так кратко он выразил свое отношение к произошедшему. За что их так и кто их так? — За что, выясняют, вас вот и вызвали по этому поводу, — коротко отвечал бойко А кто, в общих чертах понятно. Некий Насер Орич, командир самообороны из Сребреницы. — Знал я одного Орича, — ответил Дорохов. — В Белграде встречал, он там охранником служил у какого-то босса. — Да, тот самый есть. — Тут неподалеку еще две сербские деревни есть, — продолжил Игнат. — Было бы неплохо их под охрану взять, а то мало ли что. «Это ты своему генералу скажи», — ответил ему Мирослав. «Кстати, кто он такой, не расскажешь?» «Какой-то большой чин Минобороны Белграда. Заместитель главного министра почему-то. По политической части вроде». Но тут их разговор прервал порученец генерала. Он подбежал ко всем троим, даже запыхавшись по дороге, и сказал, что их всех зовет его начальник. Все трое немедленно и подтянулись на место происшествия. Не совсем на место. Генерал расположился в соседней с площадью «Значит, ты у нас Гойко-Гладич из Петроваца?» — ткнул генерал ему в грудь, пока вся троица стояла на вытяжку. «А ты, Мирослав Перышич из Будвы, верно?» «Так точно, товарищ генерал», — хором грянули оба. «А ты, игнадорохов из Советского посольства?» — перевел он свой взгляд налево. «Абсолютно верно, товарищ генерал. Не стало очевидно, вот тут. Для вас троих у меня будет особое задание». И далее генерал достаточно подробно объяснил сути детали отдельного задания командования. Через полчаса все трое уже переоделись в типовые костюмы боснийских крестьян, а именно штаны типа шаровары синего цвета, рубашка кашурья с вышивкой на воротнике и на манжетах, куртка-безрукавка под названием «Елек» темно-серого цвета. На ноги они надели так называемые опанки – кожаные сапоги, предназначенные для скалолазания а на голову пошайкача, шапки V-образного типа из бараней шерсти. — Наряженных мы стали похожие огласил результат рассматривания своего отражения в зеркале Гойко. — У нас в деревнях так только на праздники одеваются. — Ну, будем считать наше задание праздником, — ответил ему Мирослав, а Игнат только и смог сказать, что ему, в принципе, все нравится, удобная одежда. И опять колонный зал. Рикунков внимательно посмотрел на «Лебедя» и объявил перерыв на час. Народ в зале зашумел, и потихоньку он начал рассасываться в сторону двух буфетов. Они тут были большие и удобные. А прокурор сказал охране, чтобы в его кабинет доставили еще не выступивших Алиева и Локтионова. Но что, коллеги, побеседуем?» Он предложил обоим по сигарете. Генерал взял, а Гейдар отказался. «О чем будем беседовать, Александр Михайлович?» Вместо этого спросил он. «А сделки со следствием?» Рекунков тоже закурил, потом продолжил. «Что-то мне не нравится, куда выруливает наше мероприятие. Поэтому предлагаю вам следующее. После перерыва я допрошу сначала вас, Гейдар Алиевич, потом вас, Александр Дмитриевич. И я хочу, чтобы от вас не исходило никакой идеологии. Скажете, что все дело было в деньгах и точка? «И что мы взамен будем иметь?» спросил Локтионов. «Пойдете подельниками» как говорят наши следователи из МВД, и получите наказание по низшей планке из всех этих статей. акунаев с Лебедем, соответственно, будут паровозами. И получит это всю катушку. Да, наказание будет в колонии общего режима, даже не строгого. Низшая планка это сколько? Задал деловой вопрос Алиев. Два года. Предварительное заключение учтется плюс возможное УДО, так что вы выйдете на свободу в конце 90-го. Как вам такое соглашение? «А если мы откажемся?» — спросил опять же азербайджанский первый секретарь. «Тогда не обессудьте!» — вздохнул Рикунков, туша сигарету к пепельнице. Алягерка, герком аля -гер, говорил Михаил Боярский в одном фильме. «На войне всякое случается. Досидите да в тюрьме до следующего века, причем в очень стесненных условиях. В «Белом Лебеде», например. Это город Соликамск в Пермской области, если не знаете. Там и летом-то прохладно, что уж говорить о зиме». — Можно нам подумать? — спросил Луктионов. — Думайте, конечно. Кто ж вам запретит? — отвечал прокурор. — Но только до окончания перерыва. — Если после этого срока ответа не будет, буду считать, что вы отказались. — Я согласен, — устало махнул рукой Алиев, даже без обздумываний. — А я нет, — жестко поставил вопрос ребром генерал. — Мне не все равно, что обо мне народ говорить будет. — Отлично, — сделал хорошую мину Рекунков. — Значит, поговорим еще с вашим коллегой с Боссовым. «Охрана — Охрана! — крикнул он в дверь. — Увести подсудимых! А сразу вслед за этим в дверь вошел генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Романов. Запросто и без никакой охраны. Он поздоровался с прокурором и сходу поинтересовался, как идут дела на процессе. — Алиев согласился на сделку, — сообщил Рекунков. — Остальные пока упорствуют. — А вызовите сюда Щербицкого, — попросил Романов. — Давайте побеседуем с ним вместе. Отказать высокому начальству прокурор никак не мог. Поэтому через пять минут бывший первый украинский секретарь сидел на стуле для гостей и размешивал сахар в стакане с чаем. Владимир Васильевич нарушил наконец молчание романов. Расскажите уже, как вы дошли до такой жизни? Чего вам не хватало? Вы и сами все знаете, Григорий Васильевич, мрачно отвечал Щербицкий, отхлебнув горячего чая из стакана. Чего зря воду вступит ступе толочь? Одно дело, что я знаю от посторонних лиц. С небольшой усмешкой ответил ему генсек. И совсем другое — услышать это из первоисточника, так сказать. «Ну хорошо», — тяжело вздохнул Щербицкий, отставляя стакан в сторону. «Слушайте, если так уж интересно. Меня убрали из политической жизни совершенно без оснований. Это меня и за дело больше всего. А на мое место поставили этого старца Кириленко. У него же деменция. Как он может рулить второй по значимости Советской Республикой, не понимаю. Зря вы так». Сокрушенно покачал головой Романов. Андрей Павлович, конечно, не молод, и болезней у него много. Однако со своими обязанностями он справляется. Я лично проверял, еще что-то скажете или на этом все? Нет, не все, мрачно сказал Щербицкий. Но об этом достаточно подробно уже рассказал Кунне. — Ага, вас тоже волнует межнациональная ленинская политика, так? — на всякий случай уточнил генсек. — Совершенно верно. А если точно, то отступление от ленинских норм этой политики. Дорогой Владимир Васильевич, генсек встал со своего стула и начал прогуливаться вдоль ряда окон справа. Со времен публикации этих ленинских работ, на которые ссылался Кунаев, прошло 60 лет. Даже и 75, если братья национальной гордости великороссов. За это время многое произошло и многое изменилось. И могу вас уверить, что русский народ многократно искупил свое вино перед нас меньшинствами. Нельзя жить исключительно прошлым, верно? Маркс Энгельсон тоже ведь много чего написали, в том числе и про Россию. Помните, надеюсь? Россия – тюрьма народов, – ответил Фербицкий. Не только. Например, Маркс говорил и такое. По признанию ее официального историка Карамзина, неизменной остается политика России. Ее методы, ее тактика, ее приемы могут изменяться, но путеводная звезда этой политики и мировое господство остается неизменной. Только изворотливое правительство, господствующее над массами варваров, может в настоящее время замышлять подобные планы». Щербицкий откинулся на спинку стула и промолчал. Тогда Романов добавил градусов тему. «А вот что говорил Энгельс. Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелец у громадного количества украденной собственности – которую ей придется отдать назад день расплаты. И что? Вы вот эти вдоль и поперек русофобские высказывания классиков тоже призовете себе на помощь? Наследие Владимира Ильича, ответил Щербицкий после некоторой паузы, так же неисчерпаемо, как и Атом. У Маркса и Энгельса тоже можно найти цитаты, подтверждающие все, что угодно. Это хорошо известно. Абсолютно с вами согласен, Владимир Васильевич, усмехнулся Роман. Однако вы и ваши коллеги почему-то предпочитают выуживать из этого наследия только то, что ложится на ваше лекало. В частности, вот эту давно устаревшую мантру про позитивную дискриминацию русского большинства. «Не понял про дискриминацию?» – поднял брови Щербицкий. Ну, это такой популярный термин в западных странах. Affirmative action, если по-английски, означает предоставление преимущественных прав или привилегий, для определенных групп населения, которые применяются для достижения равенства в должностях, уровня образования, доходов для представителей разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных ориентаций и так далее. То есть те группы населения, которые, согласно общественному мнению, ранее подвергались обычной дискриминации, непозитивной, ну, как негры в Америке или гомосексуалисты в Германии, теперь должны получить гораздо большие права, «По сравнению с теми, кто их ранее угнетал? Белые граждане в Штатах или лица традиционной ориентации в Европе?» «То есть вы хотите сравнить советские республики с неграми и педерастами?» — вскинулся Щербицкий. «Не я хочу», — мягко осадил его Роман. «Вы сами это делаете. Своими требованиями, подчеркнутыми из замшелых трудов классиков». «Ну, знаете, Григорий Васильевич не нашел ничего другого, за что можно зацепиться Чербицкий. «Называть труды основоположника нашего государства замшелами это...» Он покрутил руками вокруг воображаемой оси, но так и не нашел подходящего сравнения. «Да, Владимир Васильевич», — горько усмехнулся Роману. «Пришло время называть вещи своими именами. Надо учиться у наших китайских коллег. Они придумали чеканную формулировку относительно наследия своего основоположника, товарища Мао. 70% правильного...» И 30% ошибок. Вот и у нас так. В ошибке Владимиру Ильичу можно смело занести национальную политику. В том знаменитом споре о формате нового государства прав был товарищ Сталин со своей теорией автономизации. Но, к сожалению, он проиграл. У Сталина потом было 30 лет, чтобы исправить свою ошибку, заметил Щербицкий, если, конечно, считать это ошибкой. Что же он не сделал этого? А это другая большая тайна вздохнул Романов. Возможно, посчитал, что и так все работает, а значит, лезть в отлаженный механизм не стоит. Так что там насчет моего предложения? Какое предложение? Не понял тут. Я что-то не припомню никаких предложений. Ах да, спохватился Романов. Я же его еще не сделал. Приношу свои извинения. Склероз. Так вот, предложение такое. На опросе подсудимых, который сейчас вот начнется, вы признаете свою вину. Каетесь содеянным. И говорите, что виной всему был финансовый вопрос. Ну, придумайте что-нибудь о переделе сферы влияния в бизнесе. И что я получу взамен? Условку, Владимир Васильевич. Чистую условку года на два примерно. А я уж позабочусь о сфере деятельности, куда вас привлечь. Опыт у вас немалый. Пользы в народном хозяйстве принесете много, если постараетесь. А что будет с национальной политикой? Не смог не задать свой наболевший вопрос Чербицкий. «Все хорошо с ней будет. Посмотрите в Соединенные Штаты. Там национальностей вдвое больше, чем у нас, а никаких проблем не видно. Или вы все же будете настаивать, что Украина должна самоопределиться?» «Так ведь уже три раза самоопределялась. Загибайте пальцы. Первый раз при Гетмане Хмельницком. Второй при Гетмане Скоропадском, которого, правда, тут же сменил Петлюра. Ну и третий, наверное, сами помните. Бандера, Шухевич и все прочие у Паунсо». И какой итог этих самоопределений? Это были неудачные попытки, отвечал Сербизский, согласен. Но никто же не будет уверять, что в следующий раз у нас не получится. Исторический материализм утверждает, что история развивается по спирали. Верно, неожиданно легко согласился с ним Генсер. По спирали! Но другая народная мудрость гласит, что не обязательно самому наступать на грабли, причем несколько раз подряд и с неизменным получением черенком по лбу. Достаточно посмотреть, как это проделывают другие. Так ведь? Мне нужно подумать. Медленно и с большим трудом произнес Щербицкий. Хотя бы до завтра. — Нет вопросов, Владимир Васильевич поднял руку вверх думаете Думайте. А допрос можно и перенести, верно, Александр Михайлович? Обернулся он к Рекункову. «Конечно, Григорий Васильевич», — согласно кивнул тот, — «на сегодня хватит и Алиева с Латионовым. Вашингтон, овальный кабинет Белого дома. У президента было плохое настроение с утра. Разыгралась застарелая подагра, а тут еще сынок Джордж Буш-младший подкинул дополнительных проблем папаша. Пришлось разбираться с его аварией в пьяном виде. Ну, разобрался и на том, спасибо. И еще ему приснился эпизод из Второй мировой. Реальный, но с некоторыми отклонениями, как его «Эвенджер» подбили над Тититзимой, и он потом добрых полсуток болтался в Тихом океане, пока не подобрала субмарина US нави Но в сегодняшнем сне его никто не нашел и не спас, и он медленно, но верно умирал от жажды посреди океана воды. — Мистер Буш зашел в кабинет секретаря. — К вам, государственный секретарь. — Пусть заходит. С трудом сдержал гримасу отвращения президент. «Что ему надо, не сказал?» «Нет, мистер Буш», – прошелестел секретарь и освободил место для Бейкера. «Привет, босс», – уселся тот без приглашения в гостевое кресло. извини, что побеспокоил, но проблема довольно срочная». «Выкладывай, Джеймс». Буш переставил зачем-то у себя на столе письменный прибор слева направо и внимательно посмотрел на собеседника. «Завтра прилетает Воронцов», – начал Бейкер. – прервал его Буш. Такой Воронцов, напомни. Министр иностранных дел в России, его вместо Громыка поставили. Помните такого? Громыка, конечно, помню. Мастодонт холодной войны. Его еще у нас называли мистер Нет. А Воронцов, значит, исполняющий обязанности этого мистера? Но ты продолжай, кивнул он Бейкеру. Так вот, у нас был с этим Воронцовым тур переговоров в Москве. Они предложили нам сделку по Югославии. Но вы, босс, ее не согласовали. Поэтому назначен второй тур. Уже у нас. Вспоминаете? С трудом, Джейс. С трудом. Буш открыл тумбочку своего начальственного стола, вынул оттуда две бутылки. В одной бейкер опознал калифорнийское бренди, про другую ничего не понял. А президент тем временем смешал в двух высоких стаканах содержимое этих бутылок и предложил один бейкеру. Мой любимый коктейль B&B. &B, бренди плюс Бенедиктин. Будешь? Госсекретарь осторожно принял из рук начальство этот высокий стакан и отхлебнул. Внутри оказалась взрывоопасная смесь с мерзким вкусом. Но перечить высокому руководству было себе дороже. Поэтому он сказал с осторожной улыбкой, — Оригинальный вкус, босс. Так мы продолжим? Буш кивнул ему без слов, потому что был занят дегустацией своей порции. — Так что я там не согласовал по этой, по Югославии? — спросил он, оторвавшись от коктейля. «Русские предлагают не мешать им вырегулирования внутри югославских конфликтов, а взамен обещают помощь по Саддаму Хусейну». «Так», — почесал голову Буш, — «а что у нас с Саддамом? Что-то не так?» «С ним все не так, шеф», — признался Бейкер. «После окончания войны с Ираном Саддам закусил, грубо говоря, у и посчитал себя самой большой лягушкой в Ближневосточном болоте. Он хочет напасть на Израиль». «Боже упаси!» Сразу открестился от такого сценария Бейкер. До этого вроде пока не дошло. Его целями сейчас являются соседние страны Персидского залива. В первую очередь Кувейт, а во вторую и последующую очереди Эмираты с Катаром. И зачем Саддаму, например, Кувейт? Буш допил свою дозу до дна и поставил стакан обратно в тумбочку. Что он с ним будет делать? Завоевывать, мистер Буш, вздохнул Бейкер, а потом использовать его нефтяные богатства в своих целях. Кувейте сейчас добывают 2-2,5 миллиона баррелей в день. Это сравнимо со всей иракской добычей». «Да, это нехорошо». Буш задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и продолжил. «У нас же, кажется, хорошие отношения со всеми этими персидскими монархиями». «Особенно с саудитами», — уточнил Бейкер. «Оттуда мы получаем половину нашего нефтяного импорта. На них, я так думаю, Саддама хватит ума не нападать. Ну, Кувейт, по данным нашей разведки, это его цель номер один. И что предлагают русские в этом направлении? Не мешать нам разбираться с Саддамом, раз. А еще предоставить свои данные по вооружениям Ирака, плюс какие-то непоименованные связи в Багдаде. Это два. Немало. Немало. Погрузился в раздумья президент. А что там, собственно, такого в Югославии происходит? Югославия же это большая федерация из отдельных республик, отвечал Бейкер. Их там шесть штук, плюс еще две автономии. Вот они сейчас по очереди объявляют независимость. И хотят перекроить границы в свою пользу. Бывший руководитель этой страны Тита, он же умер лет восемь назад. Правильно, босс, умер, но дело его живет. Так вот, Тита провел эти границы очень произвольно. Так что местами в Хорватии, например, имеются области, почти целиком состоящие из сербов. Плюс вопрос по Косову, на которой имеет виды соседняя Албания. Плюс Босния, который вообще намешан винегрет из разных наций и вероисповеданий. Так что обстановка в Югославии в ближайшие годы обещает стать очень горячей. Значит, обмен Югославии на Саддама, задумчиво произнес Буш, одновременно смешивая вторую порцию коктейля. Это интересно. Вот что мы сделаем, дорогой Джеймс. Президент, наконец, закончил приготовление коктейля. Госсекретарю не предложил, видя его прохладное отношение к этому напитку. отхлебнул добрую треть стакана и закончил свою мысль. Нет, я не согласен. Европа — это Европа, а Саддам из Дикой Азии нам гораздо менее интересен. Пусть русские предложат еще что-нибудь поинтереснее. Тогда разговор получится. Так мне и передать Воронцову? Вежливо спросил Бейкер. Ну, не прямо же так, — поморщился Буш. Ты же дипломат. Значит, владеешь разными способами донести свое мнение косвенно, так? Вот и донеси мою мысль. Одного Саддама америке мало. Окей, босс, я все понял, — поднялся с своего места Бейкер. Я могу идти и доносить эти мысли до русских? Конечно, — приветливо сделал ему ручкой Буш. Делай только то, что хочется, и тогда у тебя никогда не появится язва желудка. Колонный зал Дома Союзов. Кончание процесса. До вечера Рекунков успел допросить генерала Босова, который ничего нового для публики не сказал. повторив в принципе, почти то же, что и Лебедь. А тут и конец дня подоспел. Прокурор объявил перерыв до 10.00 завтрашнего дня. Народ, пошумев, разошелся. Подсудимых припроводили в Лефортово. А между генеральным секретарем и прокурором произошел такой приватный разговор. «Как думаете?» «Созреет до завтра Щербицкий?» – спросил Романов. «Думаю, что да». С некоторой задержкой ответил Рикунков. «Он не такой твердокаменный, как Кунаев с Локтионовым». «Тогда у нас будут трое оставшихся при старом мнении», – сказал Романов. «Кунаев, Лебедь и Локтионов. Против двоих, осознавших неправильность своего поведения – Алиева и Щербицкого. Босова пока оставляем за скобками. В принципе, вполне достаточно для общественного мнения». «И прошу вас никому высшую меру не применять, ладно?» «Конечно», — кивнул прокурор. «Я и сам небольшой сторонник крайних мер. 15 лет пусть посидят в Белом Лебеде. Этого хватит, чтобы осознать свое поведение до выхода на свободу. Если они доживут до этого. Кунаеву семьдесят семь лет, Боссову семьдесят На этом их разговор прекратился. Романов погрузился в свой лимузин, который доставил его на улицу Косыгина. Супруга встретила его в переднике и с поварежкой в руке. «Смотрела я сегодня трансляцию. Как же, очень интересно!» После чего сразу перешла к домашним делам. «Борч будешь?» «Конечно, буду», — буркнул супруг, снимая пиджак и проходя на кухню. «Чего спрашиваешь?» Утолив немного голод с помощью тарелки наваристого борча с обязательной стопкой столичной сверху, он поинтересовался жизнью дочери. «Как там Наталья?» «Все хорошо с Натальей», — ответила она «С американцем этим она разошлась, живет в Алуште». «Ну, наконец-то!» — обрадовался Романов. «А я когда еще говорил, что нет никакого будущего у такого союза?» «Надо будет съездить Наташе, посмотреть, как она там». «Да, а что ты там насчет трансляции говорила?» «Люди говорят, что народ только ее и смотрит. Даже мексиканский сериал обошла по рейтингам». «Это хорошо, это хорошо», — пробормотал Романов принимаясь за картошку с голешом. А еще что люди говорят? Расскажи по старой дружбе». «Да, пожалуйста». Анна вымыла тарелку с половником, положила их в шкаф, села рядом с мужем и тоже налила себе столичной. Люди требуют расстрелять заговорщиков, чтобы другим неповадно было вот что. «Так», — протянул генсек. «А поподробнее можно? Мы же в России живем, верно?» — спросила Анна. В Советском Союзе, если точно. Ну, неважно. Все равно считается это Россией. И больше половины населения у нас ведь русские составляют так. По последней переписи 51%. Если приплюсовать сюда украинцев с белорусами, будет все 70%. Так вот, люди говорят, что нацмены живут куда лучше русских. Причем разрыв этот все увеличивается. Хотя производят они куда меньше товаров. То есть лошадь у нас ездит на седаке, получается. И еще люди говорят, что давно пора поставить жизнь с головы на ноги. Мандарины взять? Что, их сложнее выращивать, чем картошку? А стоят они в десять раз дороже. — Понятно, понятно, — задумался Романов, не забыв наполнить столичные его Что люди говорят? А сама-то ты как считаешь? — Да что я, — горько отвечала жена, быстро махнув в рот стопку. — Я ничем от нашего народа не отличаюсь. — Понимаешь, какая тут заковыка? побарабанил пальцами по столу Романов. У нас 70 лет был заведен такой вот порядок вещей, а это срок немалый. Все к нему привыкли, и если начать быстро его менять, может случиться разное. Это как у водолазов есть такое правило. Подъем с глубины должен делаться медленно и аккуратно, иначе кислород скипит в крови, наступит кессонная болезнь, и все. Кранты водолазу! То есть ты собрался медленно, но исправлять униженное состояние русских, так? — Я бы не назвал его униженным, — возразил Романов. — Скорее, слегка отстающим развитии. Но да, собрался всерьез и в долгую. А то кругом пишут, что в Союзе все равны, а на поверку выясняется, что есть те, кто равнее.